В 1212 году Всеволод стал изнемогать и хотел при жизни урядить сыновей, которых у него было шестеро — Константин, Юрий, Ярослав, Святослав, Владимир, Иван. Он послал за старшим Константином, княжившим в Ростове, желая дать ему после себя Владимир, а в Ростов послать второго сына Юрия. Но Константин не соглашался на такое распоряжение. Ему непременно хотелось получить и Ростов, и Владимир. Старшинство обоих городов, как видно, было еще спорное и тогда. И Константин боялся уступить тот или другой младшему брату. Как видно, он опасался еще старинных притязаний ростовцев, которыми мог воспользоваться Юрий. «Батюшка, — велел он отвечать Всеволоду, — если ты хочешь меня сделать старшим, то дай мне старый начальный город Ростов и к нему Владимир, или, если тебе так угодно, дай мне Владимир и к нему Ростов. Всеволод рассердился, созвал бояр и долго думал с ними, как быть. Потом послал за епископом Иоанном и по совету с ним порешил отдать старшинство младшему сыну Юрию, мимо старшего, а слушника воли отцовской, Явление важное. Мало того, что на севере отнято было старшинство у старого города и передано младшему пригороду, отнято было отцом старшинство и у старшего сына в пользу младшего. Нарушен был коренной обычай, и младшие князья на севере не приминут воспользоваться этим примером. Любопытно, что бояре не решились присоветовать князю эту меру, Решился присоветовать ее епископ. 14 апреля умер Всеволод на 64-м году своей жизни, княжев в Суздальской земле 37 лет. Он был украшен всеми добрыми нравами, по отзыву северного летописца, который не упускает случая оправдывать в Вадима Юрьевича порядок и хвалить их за это. Все Всеволод, по его словам, злых казнил, а добромысленных миловал, потому что князь недаром меч носит в месть злодеям и в похвалу добро творящим. От одного имени его трепетали все страны. По всей земле пронеслась его слава. Всех врагов, зломыслов, Бог покорил под его руки. Имея всегда страх Божий в сердце своем, он подавал требующим милостыню... Судил суд истинный и нелицемерный, невзирая на сильных бояр своих, которые обижали меньших людей. Северная Русь лишилась своего Всеволода. Умирая, он ввергнул меч между сыновьями своими, и злая усобица между ними грозила разрушить дело Андрея и Всеволода, если только это дело было произведением одной их личности. Юго-западная Старая Русь высвобождалась от тяготевшего над нею влияния Северной, последняя связь между ними, старшинство и силы Юрьевичей, рушилась, и надолго теперь они разрознятся, будут жить особую жизнью до тех пор, пока на Севере не явятся опять государи-единовластные собиратели русской земли. Тогда опять послышатся слово, что нельзя Южной Руси быть без северной, и последует окончательное соединение их. Но по смерти Всеволода казалось, что Южная Русь не только освободится от влияния Северной, но в свою очередь подчинит ее своему влиянию. Ибо когда Северная Русь лишилась Всеволода и сыновья его губили свои силы в усобицах, У Руси Южной оставался Мстислав, доблести которого начали с этих пор обнаруживаться самым блистательным образом. Ни в русской, ни в соседних странах не было князя храбрее его. Куда ни явится, всюду принесет с собою победу. Он не будет дожидаться, пока северный князь пришлет на юг многочисленные полки, чтобы отразить их, как отец его отразил полки Андреевы. Он сам пойдет вглубь этого страшного, сурового, сжимающего севера, и там поразит его князей, надеющихся на свое громадное ополчение, и вместе уничтожат завещание Всеволода. В Руси Днепровской он не даст мономахово племени в обиду Ольговичем. Наконец вырвет Галич из рук иноплеменников. Казалось бы, какая блистательная судьба должна была ожидать Юго-Западную Русь при Мстиславе? Какие важные продолжительные следствия должна была оставить в ней его деятельность, если только судьба Юго-Западной Руси могла зависеть от одной личности Мстиславовой?